С. Счастье. Когда человек поймет, что причина всего, что с ним происходило, происходит и произойдет, находится в нем самом, он познает в себе Творца. Ему не на кого станет обижаться, некого обвинять, и ему будет нечего бояться. Признать причину в себе — это значит обрести точку опоры, с помощью которой ты перевернешь свой мир, с головы на ноги и пойдешь. На вопрос, как стать счастливым, нам ответили две тысячи лет назад. Первое. Не убей. Не убивай в буквальном смысле тело свое и душу свою. Потому что немного человеку дано времени, чтобы узнать себя и развить то, что мы называем душой. Не только вредные привычки убивают тело. Осуждение, злоба, страхи и неверие. Обида человеческая на мир убивает человека. Второе. Не прелюбодействуй. Не изменяй себе. Не предавай Бога в себе, потому что Он есть любовь. Живи в радость и не греши против себя, живя и общаясь с теми, кто приносит боль. Каждый день, что подарила тебе жизнь, береги от уныния и сомнений. Не терпи и живи в милости, а не в жертве. Третье. Не кради. Не кради время у самой себя. Не трать его на пересуды, на доказательства и достижения. Все, что твое, будет твоим легко. Не трать драгоценные годы на цели, ибо где есть цели, всегда есть компромиссы. Посвяти эту жизнь себе, не теряя ни минуты на других, потому что этот дар только тебе одной. Четвертое. Не лжесвидетельствуй. Не надевай маски, не лицемерь, не выдавай себя за кого-то другого. Не старайся нравиться любой ценой, чтобы понравиться там, где тебе быть не надо. Будь собой, потому что там, где ты настоящий, там твои люди и дела Божьи для тебя. Пятое. Почитай родителей. Жизнь стоит прожить только так, чтобы каждый день был в радость и по душе. Такая жизнь дорога человеку. А значит, и люди, что дали эту жизнь, становятся почитаемы и любимы. Сложно и даже невозможно благодарить за жизнь, в которой приходится терпеть и жертвовать собой. Поэтому не родителей менять надо и объяснять, как тебе лучше с ними общаться было бы, а саму себя. Шестое. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Любя себя, человек уходит оттуда, где ему плохо. Не боясь и не торгуясь с Богом за приз, он неизбежно оказывается там, где хорошо, и с теми, кто говорит с ним на одном языке, с кем не нужно быть хорошей, кто и сам себя любит. Любить человек может только самого себя, а к другим он испытывает лишь эмоции. Опираясь на эти эмоции, слушая себя, человек окружает себя ближними, близкими по духу себе людьми. Стоит только понять, каких эмоций ты хочешь на самом деле. 8 октября 2020. Дубай. Книга получилась сильно короче, чем планировалось редактором. Я сократила текст и полностью переписала оставив последовательность изложения и добавив недостающие главы. Это моя первая книга. До нее я писала только короткие тексты в блоге. Мне очень понравился такой формат, и я бы хотела продолжения. Мне есть о чем рассказать. Я бы хотела с тобой поговорить обо всех эмоциях, которые нам мешают открыться, отмыться и достучаться до небес. Следующая книга будет в формате диалога. У меня много писем, и все они о тебе и обо мне. О зависти, злости, осуждении, лжи, гордости, эго и манипуляциях. О нашей темной стороне. Притча о блудном сыне. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение.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 расточивший имение свое, с блудницами пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32. «Я блудная дочь своего отца. Я устала, и я вернулась. Я промотала все, что мне дал отец, но он простил меня и дал еще больше. Нам всем нужно вернуться и понять, что мир начинается с каждого из нас». «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Мне это видится голодом в познании духа своего, самого себя, беспрерывной жаждой знаний через опыт. И в этом лично мое царство небесное, счастье. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Евангелие от Матфея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 Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 11 по 12. Когда скажут тебе, эгоист, не хочешь через «не хочу» послужить другим, отвернуться от тебя, то это хорошо, потому что уйдешь из места, где не любят тебя, и не предашь себя, и Христа в себе не распнешь. Но да будет слово ваше «да, да, нет, нет» а что сверх этого, то от Лукавого. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 37. Не сомневайся, иди по сердцу твоему, не бойся, Отец наш всегда с нами. Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб», а я вам говорю «Не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, Обрати к нему другую. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 33 по 41. Нет ничего злого, есть только опыт. И если случилось неприятное, не спеши мстить, анализируй. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая чтобы милостыня Твоя была в тайне, и Отец Твой, видящий тайное, воздаст Тебе явно. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 3. Когда делишься, не жди отдачи. Эта физика действует по своим законам. Никогда не знаешь, откуда прилетит. Правой рукой раздай добро и не считай, сколько к тебе вернулось и откуда. Мы не можем сосчитать ничего, потому что жизнь измеряется не материальным, а эмоциями и здоровьем. «Не судите и не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 1 по 2. «Пока ты знаешь, какими должны быть другие, не знаешь себя и не видишь себя». Обратись к Богу в себе и откажись судить таких же сынов Господа. Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 13 по 14. Очень мало людей, способных выйти из привычного, но многое не надо, раз немногие находят выход.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 не опускай руки свои в поисках себя. Пусть не пугают тебя чужие мнения и не посеют соблазнов махнуть рукой на свободу твою. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. «Все люди хотят быть счастливы, как и ты, но не все умеют и могут». Мы все его любимые дети. Человек, не способный мучить себя, не способен мучить других. Поэтому относись к себе, как к самому дорогому человеку, и ты сможешь осчастливить весь твой мир. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Евангелие от Матфея, глава 5, стих 13. Не страшно жить без благ земных, Но страшно жить без смысла, не найдя свой талант. Без него мы прах, ничто, И негодны ни для чего, безвкусная соль. И когда вошел он в лодку, За ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им «Что вы так боязливы, маловерны?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему? Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 23 по 27. Любви к себе подчиняется эта физика. Не дай ей заснуть, и не случится с тобой ничего страшного. Помни о себе всегда. Слушай свой индикатор, свою душу. Она не обманет и не уведет тебя мимо. Эти заповеди — только начало учебника. Эти теоремы доказаны тысячами людей, творениями которых мы пользуемся и восхищаемся. Я обратилась к Библии и просила сил понять, как мне жить. И как женщина, которая пришла к Иисусу и прикоснулась к краю одежды Его, и молила и верила, что выздоровеет, так и я лечу душу свою Его притчами и заветами. И сказал он мне, дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя.